Глава вторая Сидя на толстом бревне в сарае, все не могла понять, как я позволила уйти сестре. Как же не справилась с эмоциями? Своими руками сунула ей узелок с вещами. А теперь уже три дня место себе не нахожу. Вот где она? Что с ней? Как и любой одаренной магия житель нашего мира, я чувствовала родных людей сердцем. Я знала, что Лестра жива. Но и только то... Невидимая ниточка, соединяющая нас, ослабевала, хотя связь между нами никогда не была сильной. Даже младшую Эмбер я чувствовала острее в десятки раз и даже могла определить, когда ей становилось хуже. Конечно, тому были свои причины, я ведь фактически растила ее. Но и Лестра мне совсем не чужая, но все же связь с ней истончалась. Я чувствовала свою вину перед младшими сестрами, обеими. После смерти папы я должна была полностью заменить им родителей, воспитывать их, кормить, одевать, заботиться о безопасности. А я не справилась. Совсем не справилась. За два года дом развалился, забор полностью прогнил и нуждался в замене. Калитка и вовсе отвалилась, и все мои попытки приладить ее на место успехом не увенчались. Идти кого-то о помощи просить? Да некого. В деревне мужиков с два десятка наберется, и половина из них еще мальчишки, по сути. Разве что Эгора попросить, соседа нашего. Он хоть и подросток, но малый толковый. В его руках все горит. Если бы не он, вся семья сгинула бы. Их батька вместе с моим в лес ходил, только в отличие от моего, его так и не нашли. Бродит где-то по лесу непрекаянный теперь. Так и осталась наша соседка вдовой с тремя ребятишками». И как бы стыдно мне не было это признавать, но Эгор прекрасно справлялся с ролью главы семьи. У них и дом крепче, и огород хоть какой-то имеется. А я что не посажу, все вянет, словно земля у нас проклятая. Вздохнув, взяла корзинку и поднялась на ноги. Может, не пойдешь? Послышалось за моей спиной. Оглянувшись, увидела вышедшую во двор Эмбер. Мясо ведь еще есть, а ветки на растопку мы и около леса собрать можем. Я помогу тебе. Я уже и оделась. Взглянув на свою младшенькую сестричку, невольно улыбнулась ей, а у самой комок горлу подступил. В отцовском свитере и в гамашах она походила на болезненного подростка, а не на молодую женщину. Светлые волосы собраны в худенькие косички и огромные голубые глаза, в которых горела жизнь. Эмбер была бы первой красавицей, если бы... И вот это «если бы» перечеркивало все. Она не здорова, и хуже всего видимых причин болезни даже мамы найти не смогла. Она пыталась ее лечить, но лишилась сил, выгорела, а Эмбер так и осталась немощной и слабой. Тома, возьми меня хоть раз с собой. Мне надоело быть паразиткой. Я не подведу, правда? Эмма в детской манере сложила сжатые в кулечки руки на груди и просяще посмотрела мне в глаза. Но я не могла пойти у нее на поводу. «У меня осталась только ты, кролик». Я постаралась улыбнуться как можно радостней, но сама почувствовала, насколько жалко это вышло. «Там страшно, сестричка, и очень опасно. Здоровые не возвращаются, мужчины погибают. Но куда ты пойдешь? К тому же и по дому дел много». Она расстроилась. Огромные васильковые глаза погасли. «Эмбер». Бросив корзину, я подошла к сестре и прижала ее к своей груди так, как мама делала когда-то. «У нас никого больше нет, а не станет тебя, и мне жить незачем. Я эгоистка, милая, я не могу лишиться семьи, я никогда не возьму тебя с собой, не станет тебя, и мне из тумана возвращаться будет некому. А так я знаю, что дома у окна ждет младшая сестричка. Она зажигает свечу, чтобы я видела, что она не спит» что она волнуется и верит в меня. Только так я и возвращаюсь, Эм. Только ты меня и удерживаешь. Плечи сестренки подозрительно передернулись. «Не плачь, слышишь? С каким сердцем я уйду, зная, что ты плачешь?» Она подняла на меня взгляд. Иногда Эмбер поражала меня своей стойкостью и желанием жить, просто дышать и радоваться мелочам. Солнцу, ветру, дождю, последней морковке. «Бывало мы с Лестрой злимся, решаем, что на ужин готовить, когда по полкам шаром покати. А Эм спустится в кладовую, найдет пару картошин и какую-нибудь зелень пересушенную и начинает рассказывать нам рецепт нового супа. Вроде вода да клубни, растолченные в ней, а уж не так печально все кажется. «Я не буду плакать, правда», — сестра улыбнулась. «Я сильной стану. Я останусь дома и сварю бульон». А ты зелени принеси и черемши побольше. Те костики, что мы сажали, пропали. Мне кажется, это я на них влияю. «Что за глупости?» — выдохнула я. «Не глупости, Тома». Оторвавшись от меня, сестра направилась вглубь огорода, утягивая меня за собой. Зайдя за сарай, я невольно бросила взгляд на три ухоженные могилки. Родители и младший брат. «Вот смотри». За этими растениями я ухаживала. Эм ткнула пальцем в чахлые кустики травы. А вот к этим специально не подходила. Протащив меня чуть дальше, она указала на два куста щавеля. Видишь, какие они? Это я все гублю вокруг. У меня магия гнилая. Правильно Лестра про меня говорила. Я плохая, черная. Открыв было рот, чтобы возразить, я все же промолчала. Признаться, крыть нечем. Кусты выглядели здоровыми и пышными. «Я не знаю, что к чему, Эм, но давай-ка проведем эксперимент. Не ходи в огород, я сама поделю вечером эти кусты и рассажу. Если приживутся, значит, мы не все знаем о тебе. Видимо, дар твой не закрыт, а просто нами не понят. Но это не говорит о том, что он плохой, сестренка». «Но ты же видишь», — возразила Эм. «Вижу», — согласно гивнула я. Я вижу, что ты не маг земли и не целитель, но в нашем роду разные маги были. Папа маг земли, мама целитель, прошептала сестренка. А я не пойми кто. Я расслабилась и рассмеялась. Ну так и я маг иллюзий, напомнила я сестре. Мой дар тоже полезно мне назовешь. Разве что умыкнуть у кого с огорода немного овощей до да травы, прикинувшись бездомной собакой. Но это себе дороже. «Всех собак у нас еще в том году съели. Знаешь, какая охота за мной начнется?» Эмбер тихо засмеялась, зная, что я вовсе не шучу. «Последний раз, когда я в образе пса забралась в чужой огород, я еле ноги унесла. Меня саму чуть ужином не сделали. А по деревне потом еще неделю ползали слухи о том, что видали, как пес по огородам на задних лапах бегал и через заборы карабкался. «Смешно тебе, а я тогда уж из жизни простилась». И главное, ведь иллюзию не скинешь. Сразу увидят, кто в огороде воровством промышлял. А потом репутацию не отмыть. Как у кого пара морковок пропадет, мигом к нам бежать с обвинениями будут. Эмбер рассмеялась еще звонче. А мне стало легче. Раз есть в нашей жизни еще место веселью, то не все потеряно. Взглянув на небо, я заметила вдалеке надвигающиеся тучи. «Пойду я, сестренка, а то опять вымокну вся». «А ты пока потихоньку вылей из ведер и тазов воду, что за ночь с потолка собралась». «У нас плесень по стенам», — напомнила мне Эм, то, о чем я и думать боялась. Дом разваливался на глазах. «Я видела. Топить лучше нужно, чтобы просохло». Сестра встрепенулась. «Может, я все-таки веток у леса пособираю? Тома, это ведь не так опасно. Если замечу что-нибудь, то убегу». Я сурово глянула на нее, — и придала голосу как можно больше строгости. «Эм, там в тумане и сама не поймешь, как забудешься. Там голоса и образы, там тени, за которыми приходят мертвые». «Но как же ты?» Она пыталась настоять на своем. «Я не знаю, милая», — перебила я ее и пожала плечами. «Просто везет, и все». Развернувшись, я уверенным шагом пошла к своей корзине. Это пустые разговоры, и чем дольше мы будем развивать их, тем более богато будет работать фантазия сестры. Еще и правда возьмет, да и пойдет мне помогать. Где ее потом искать? Да и как она тащить до ветки собралась? Она полупустое ведро еле поднимает, подхватив корзинку, я обернулась и прищурилась, наблюдая, с каким задумчивым видом за мной следует сестра. «Эмбер», – она подняла на меня взгляд, – «хочешь действительно помочь? Свари поесть». «Я приду голодная». Она обещающе кивнула. «Воду вынеси». Она покачала головой еще интенсивнее. «Попробуй, не переутомляясь, убрать плесень, где сможешь. Сходи к соседке, попроси Эгора починить калитку». Сестра просияла. Столько заданий она ни разу еще не получала. «Переверни шкурки, что я выделывала. И еще у отца где-то удочки были. Я их в доме вроде видела. Весна уже в самом разгаре. Говорят, рыба клевать начала. В общем, найди все, что есть для рыбалки. Будем осваивать с тобой новые навыки. Похлопав ладоши, Эмбер пританцовывала на месте. И главное, я замолчала, выдерживая паузу. Береги себя и не вздумай работать на износ, во всем соблюдай меру. Сестричка опять важно покачала головой. Помощница моя. Уходила из дома я с легким сердцем, поднявшись на пригорок, Глянула в низину. Туман был неспокоен, но идти нужно. Не проверю петли на зайце я, их проверит за меня кто-нибудь другой, и останемся мы без мяса. Войдя в лес, поймала себя на том, что невольно озираюсь, вроде все спокойно, но... Душу грыз неясный страх. Безошибочно отыскав свою тропинку, я побежала вперед, игнорируя ветки для растопки печи. Соберу их потом у кромки леса. Если что, схожу за топором да порублю молодые деревца. Брошу во дворе просыхать. Давно нужно было так сделать, чем бегать тут со связкой на плечах. Первая и вторая петля оказались пусты. Третья порвана. В нее точно кто-то угодил, но явно не заяц. Вытащив из кармана веревку, я принялась быстро чинить ловушку. Позади послышался неясный шум. ни треск ни шорох, а что-то уловимое одним подсознанием. Медленно обернувшись, всмотрелась в разреженный туман, который походил на легкую дымку. Ничего, только идол Змея Люда. Вернувшись к петле, я ускорила работу. Завязав последний узел, подскочила и побежала дальше. Выйдя на небольшую поляну, остановилась. Весна была холодной, но первые травы уже взошли, и игнорировать то, что можно съесть, это глупо. У самых моих ног росла молодая крапива. У деревни ее уже не найти, все ободрали и вырасти не дали. Не теряя времени, я принялась рвать кусачие растения голыми руками. Мои ладони давно уже не были нежными и мягкими. Постоянная работа сделала свое дело, и сейчас я практически не ощущала жжения. Большая плетеная корзина наполнилась очень быстро. Чтобы не просыпать траву и донести ее до дому целой, сверху завязала платок, скрывая свою добычу. Нужно было спешить вечерело. Одно радовало, тучи прошли стороною. Пройдя поляну, я вновь углубилась в лес и перешла на легкий бег. Под ногами хрустили ветки, я спешила. Сегодня туман меня не просто пугал, а наводил смертельный ужас. Четвертая ловушка также была пуста. Сделав привычный крюк, я полезла проверять силки на птиц. Забравшись на толстую ветку, глянула вниз. Краем глаза уловила легкое движение. Я была готова поклясться, что это тень, но странная белая и двигалась, будто живая. Замерев истуканом, даже не дышала. Тени никогда не подходили близко, но они всегда были предвестниками появления мертвых. Неупокоенные, вечно голодные твари рыскали в поисках живого. Что странно, никогда не трогали зверьё, словно неразумны их не интересовали – Я много раз находила в петлях зайцев, а рядом с ними все было истоптано босыми ногами. Живые без ботинок в лес не пойдут и добычу, даже чужую, не оставят. Снова послышался легкий шелест, будто ветер гнал листву. Только вот погода стояла спокойная, полная безветрия. Сглотнув, я встала на ноги и потянулась выше. В селках я нашла крупную птицу. Вот это удача! Птаха была уже мертва, но еще теплая. Не слезая с толстой ветви и поглядывая вниз, я привязала к ее лапкам веревку, обмотала тушку тканью и задумчиво посмотрела на подножие дерева, туда, где оставила свою корзину. «Нет, птицу в нее не воткнешь. Там уже крапива лежит, трава ценная и полезная. Эмбер будет ей рада». Какой-то неясный холодок прошелся по спине. На мгновение кольнуло в сердце. Моргнув, я сбросила наваждение. Что-то было не так. Лес изменился. Покачав головой, я попробовала закрепить свою добычу на тонком поиске платья, но он не выдерживал тяжести. Действовать нужно было быстрее. Внутренний голос, некий инстинкт, подгонял меня и буквально вопил пошевеливаться и убираться отсюда подальше. Делать было нечего. Я завязала веревку на запястье, зато точно не потеряя добычу, хотя и неудобно. Слезло с дерева медленно – У меня осталась непроверенная еще одна петля, но внутри все замирало от предчувствия. Нужно было решать, заходить в лес дальше или поворачивать и идти домой. Я почти развернулась, но мысль, что там может быть заяц, что упущу столько мяса, остановила. Дело получаса. Нужно проверить и не идти на поводу страха. Сделав пару шагов вперед, замерла. Поджилки затряслись, сердце кололо, Ладони покрылись потом. Да ну его этого зайца! Да ну эти петли и мясо! Птица есть, уже не пустые руки. Впереди я отчетливо различила тени, серые, колышущиеся, словно на ветру. Молча развернувшись, я со всех ног рванула вперед. Так близко! Я еще никогда их не видела. Тамали! Долетел до меня шелест. Спасайся, милая! С выпученными глазами я неслась, словно загнанный заяц. «Тома, доченька, не останавливайся», — шептал кто-то совсем рядом голосом мамы. «Беги, что есть силы, беги вперед и не оборачивайся». «Мама!» — сама не заметив, я побежала медленнее. «Мама! Там моя мама!» Я уже не помнила ее лица, образ стирался из памяти, но голос... Это была она, моя мама. «Тома, убегай, девочка!» — твердил голос. «Иначе останешься со мной». Это резко отрезвило. Дав себе мысленную затрещину, я успокоилась. Сбоку громко хрустели ветки, словно толпа брела, не разбирая дороги, но выяснять, кто там, я не желала. Сойдя со своей тропы, побежала строго на запад, Благо солнце склонялось к горизонту, и определить, куда примерно бежать, было несложно. Я неслась, не разбирая дороги. Тушка птицы больно била по ногам и оттягивала руку. Во второй ладони я крепко сжимала ручку корзины, не желая ее выпускать. Что толку рисковать и заходить в туман, если придешь домой ни с чем. Ветки листали по лицу и цеплялись за одежду, но я упрямо бежала вперед. Мне никогда еще так не хотелось жить. «Тамали», — шелестел туман, — «спасайся, милая, Тамали». Я знала этот голос и никогда не забуду его. Этим голосом мне пели колыбельные песни, утешали, когда я падала и когда обижалась на сестер. Я обожала маму и в день, когда она пропала, пошла в лес со всеми. Впервые. Ее тело так и не нашли, только корзинку и плащ. Ни крови, ни следов. Ничего. Словно она просто растворилась, стоя на месте. Обратилась в тени. Подсказал мне внутренний голос. Еще больше испугавшись, я представляла, что же будет со мной, если туман настигнет, если его обитатели приберут меня к себе. Что будет с Эмбер? Ведь она не смирится, пойдет в туман искать. Как она будет одна? Именно эти мысли гнали меня вперед. Там, за деревьями на западе, начинался забытый тракт. Дорога, по которой еще в стародавние времена ходили караваны с севера на юг. Тракт был сделан на совесть. Его строители магии не жалели, и спустя столько веков дорога все еще была в отличном состоянии. Но главное, вела она в соседнюю с нашей деревню, и там можно будет укрыться, спастись. И пусть там уже никто не живет, но и мертвых не наблюдалось». Пережду в какой-нибудь заброшенной халупе, а потом по дальним тропинкам домой добегу. Мне бы из лесу вырваться. Главное — слушать туман. Но помнить, что мамы нет. Это ее тень смерть от меня отводит. Это тень. Тамалии. Шепот из тумана гнал меня вперед. Выскочив на дорогу, я не сразу поняла, что это огромное мчится впереди прямо на меня — и только громкое ржание и лошадиные копыта у самого лица привели в чувство. Истошно завяжав, я упала на землю и выпустила свою корзинку. Рядом проскакала еще одна лошадь и раздавила ее. Плача от пережитого ужаса и совсем не понимая, что делаю, я поползла вперед. Отцепив платочек, что накрывал уже сломанную корзину, разложила его на земле. Плача и напивая под нос мамину колыбельную, механически складывала на ткань разбросанную крапиву, а мысленно готовилась к смерти. Никого живого в этой части леса быть не могло, а значит, это порождение тумана пришли за мной. Но думать о том, что сейчас я проживаю последние секунды жизни, не могла. Я упорно собирала эту ненавистную крапиву и твердила, что вернусь домой. Я не могу иначе. Я вернусь домой. Там, на подоконнике, горит для меня свеча. Теплые слезы скатывались по моим щекам. «Помоги ей!» Раздалось над моей головой. Тяжелый, рисковатый голос отдал приказ и умолк. Рядом со мной присел незнакомый мужчина со странной внешностью. Его глаза горели красным огоньком, а волосы серы как зола. Замерев, я совсем неприлично уставилась на него. Воин же спокойно собирал мои росточки. «Что у нее там?» Другой голос заставил меня вздрогнуть. Он казался более мягким, но в то же время безразличным. «Крапива обычная, ворцай!» Мгновенно отозвался тот, что помогал мне. Вокруг нас полукругом остановились всадники. Вскинув голову, я уставилась заплаканными глазами на тех, что меня окружили. Десяток мужчин. Огромные, широкоплечие, в черных добротных кафтанах, подбитых мехом. Впереди стояли двое, их красивые ухоженные лошади пританцовывали на месте. На теней или мертвяков они совсем не походили. «Откуда ты?» – спросил один из них. Блондин с длинными собранными в косу волосами и необычными ореховыми глазами. В них медленно разгорался красный, легко различимый огонек. «Я спросил, откуда ты?» В ответ я лишь моргнула, хотела хоть что-то вымолвить, Но волна мгновенного облегчения заполнила душу дикой надеждой, что смогу пережить сегодняшний день. Не сдержав эмоций, снова залилась слезами. «Интересно, что это с ней? Из леса как сумасшедшая вылетела, чуть под твоего коня не упала». Второй мужчина, пшеничный блондин, осмотрел меня с ног до головы. «Значит, местных тут намного больше, чем сказал Кайл. Плохо наши искали и, видно, не там глядели». Протянул он и спешился. Подавив очередной поток рыданий, я вытерла лицо рукавом. Мужчины не сводили с меня глаз, словно диковинку увидели. Они казались суровыми, собранными и высокомерными. И чем больше я наблюдала за этими людьми, тем четче осознавала, что они неправильные. Движение, внешность, даже манера говорить. Все иное, хоть язык и наш, а словно акцент какой. Тянули они буквы как-то вычурно. Подойдя ко мне, пшеничный присел и, ухватив меня за подбородок, повернул к себе лицом. Вглядевшись, вызывающе ухмыльнулся и погладил мою скулу большим пальцем. Брат, да она сияющая! И вовсе рассмеялся он, заметив, что я покраснела от смущения. Может, заберем ее, а? Уверен, кому-нибудь допряглянется. Да Услышав такое, я дернулась как от удара. Я освободившись от захвата незнакомца, медленно отползла в сторону. «Девушка, я еще раз спрашиваю, откуда ты?» Тот важный пепельноволосый блондин, что остался сидеть верхом, кажется, терял терпение. Мне нужно было отвечать, но я бестолково моргала и непроизвольно оглядывалась на лес. Тени были все еще там. Поджав губы, перевела взгляд на чужаков. «Из деревни», — тихо призналась я. Пошла в лес ловушки проверять. Пшеничный слабо кивнул. «А что там тебя так напугало?» Прямо спросил он. «Тени», — выдохнула я и указала пальцем в лес. Воин проследил за моим жестом и ухмыльнулся. «Смотри-ка, Вульфрик, неприкаянные. И много их тут?» Это он спросил у меня. В ответ я слабо кивнула. Мужчины как по команде уставились на лес. Тени шелохнулись и и растаяли одна за другой. Мне стало совсем жутко. Кто же это такие, что их даже по тумана боятся? «Отпустите меня, пожалуйста», — тихо прошептала я. «Не бойся». Воин, что до этого молча собирал мои ростки крапивы, завязал платок и передал его мне. «Сами не тронем и этим не оставим». Жестом он указал на лес. Мне стало чуть спокойнее. Подняв голову, я заметила на себе заинтересованный взгляд гиганта с пепельной косой. Он явно что-то обдумывал. Подавшись вперед, в очередной раз оглядел меня и чудно принюхался. Затем, быстро тряхнув головой, вернул лицу выражение полнейшего равнодушия. И мне это не понравилось. Я вообще не понимала, что это за люди и откуда они могли взяться на этой дороге. Но проявлять любопытство побоялась. Ясно же, что непростые воины... Слишком грозные и высокомерные. Может, те самые пришлые, о ком так упорно ходили сплетни. Ладно, потом разберемся. Пшенично вернулся к своему гнедому коню и одним красивым движением забрался в седло. Кьерн, возьми девчонку и отвези куда скажет. Жалко, все-таки сияющая. Я совсем не поняла, что он имел в виду, но не это сейчас было важным, кажется. Смерть в этот раз обошла меня стороной. Пока я заторможенно оглядывалась вокруг, сидя на земле и прижимая к груди узелок с крапивой и тушку птицы, воин встал и свистом призвал своего коня, того самого, что растоптал корзину. Ни слова не говоря, мужчина подхватил меня за талию и усадил в седло. Испугавшись, я вскрикнула и неуклюже качнулась. «Ты смотри, и у этой беда с лошадьми!» посмеялся пшеничный. Второй воин одарил меня тяжелым, нечитаемым взглядом. Смутившись, я отвела глаза. Красивые они были мужчины, но жуткие очень. Вскочив в седло, мой назначенный провожатый осторожно придерживал меня. «Рассказывай, куда везти, девочка», — раздалась над моим ухом. «В деревню», — тихо ответила я. «В какую?» — усмехнулся пшеничный. «Их тут как минимум две». Моргнув, я призадумалась. «Почему две?» «Три...» — неуверенно пробормотала я. «Одна прямо по этой дороге, она заброшенная давно. Вторая чуть южнее, но там мало кто из живых остался. Несколько семей. И третье селение наше, оно северней. У нас еще человек сто наберется, хотя большинство домов пустые. Все ушли с этих мест. Кого война забрала, кого голод, а кто на юг подался?» Глянув на воинов... Я еще раз поразилась тому, насколько они не похожи на наших мужчин. Все блондины разных оттенков, лица гладкие, в глазах красные угольки. «А вы кто?» Не удержалась я от вопроса и все-таки слюбопытничала. Неожиданно мужчины рассмеялись, все разом как по команде. «Ребенок», — выдохнул пепельно-волосый. слышал слышала таких?» Я отрицательно качнула головой. «Северяне». — пояснил пшеничный блондин. «Пришлые?» — испуганно прошептала я. «Избреши в тумане?» «Они самые!» варта с длинной косой все прожигал меня волнующим и одновременно настораживающим взглядом. А еще он постоянно принюхивался. «Теперь эти земли наши!» — добавил второй грозный воин. В ответ я лишь недоуменно пожала плечами, ничего не понимая. Ясно было одно — Передо мной захватчики. Вспомнились отцовские обмолвки, до да пьяные сумбурные рассказы. Здрагнув, я покосилась на мужчин. Не бойся. Тихо произнёс воин, в чьём седле я находилась. Женщин мы не трогаем, девушек не портим. Показывай дорогу.